о красоте и величии единого государства. Это будет первый груз, который понесет интеграл. Да здравствует единое государство, да здравствуют номера, да здравствует благодетель. Я пишу это и чувствую, у меня горят щеки. Да, проинтегрировать грандиозное вселенское уравнение. Да,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 Именно я победил старого бога и старую жизнь. Именно я создал все это, и я как башня. Я боюсь двинуть локтем, чтобы не посыпались осколки стен, куполов, машин. А затем мгновение. Прыжок через века с плюса на минус. Мне вспомнилось, Очевидно, ассоциация по контрасту. Мне вдруг вспомнилась картина в музее. Их тогдашний, двадцатых веков, проспект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 И я никак не могу его поймать, дать ему цифровое выражение. Я почему-то смутился и, слегка путаясь, стал логически мотивировать свой смех. Совершенно ясно, что этот контраст – это непроходимая пропасть между сегодняшним и тогдашним. Но почему же непроходимы? Какие белые зубы! Через пропасть можно перекинуть мостик. Вы только представьте себе!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 Я увидел острым углом вздёрнутое к вискам брови, как острые рожки икса. Опять почему-то сбился. Взглянул направо, налево и… Направо от меня. Она – тонкая, резкая, упрямо гибкая, как хлыст. И-330. Вижу теперь её номер. Налево – О. Совсем другая, вся из окружности, с детской складочкой на руке. И с краю нашей четвёрки – неизвестный мне мужской номер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 «Наука растёт, и ясно. Если не сейчас, так через 50 сто лет!» «Даже носы у всех!» «Да, носы!» — я уже почти кричал. «Раз есть, всё равно, какое основание для зависти. Раз у меня нос пуговицы а у другого...» «Ну, нос-то у вас, пожалуй, даже и классический, как в старину говорили. А вот руки...» «Нет, нет, покажите-ка, покажите-ка руки!»